А никотин Всем известно, что никотин сильный яд. По ядовитости он превосходит атропин, каниин и некоторые другие алкалоидные вещества. Он не менее ядовит, чем самые сильные яды этого типа. Собственно говоря, опытно на себе производит каждый курильщик. То же самое делали многие врачи, сообщившие за тем, какое действие оказало на них первая сигарета или сигара, и как зачастую возникали неприятные явления отравления при чрезмерном курении. Картина здесь такая же, как и при опытах на себе с алкоголем, которые производились и производятся. В свое время два врача, дворжек и Хейнрих, работавшего венского фармаколога Шрофа, решились в научных целях произвести опыта на себе с никотином. Как сообщал Шроф, Дворжик и Хейнрих приняли без его ведома, под наблюдением двух других врачей, в начале более 2 мг никотина и во второй раз двойную дозу, то есть 4,5 мг. 4,5 мг очень большая доза, и вряд ли Шров дал бы свое согласие на опыт, если бы узнал о нем заранее. Впоследствии были следующие. Уже небольшая доза никотина вызвала резкое раздражение и сжение языка. При глотании врачи ощущали покалывание, пощипывание в гортани. При увеличении дозировки возникало такое чувство, как будто в пищеводе и желудке скребут щеткой. Усилилось слюноотделение. Уже после первой капли раствора никотина возникло чувство тепла во всем теле, распространившееся из желудка на грудь и голову, и проникшее вскоре в пальцы, рук и ног. Потоотделение не наблюдалось. Сопутствующим явлением было значительное возбуждение и сильная головная боль, появляющаяся уже при небольших дозировках. Принятие больших доз никотина ввело в частичные потери сознания, головокружение, чувство подавленности, сонливость, восприимчивость зрение к световым раздражителям, частичная потеря слуха, уши будто заложены ватой, затрудненное дыхание, чувство скованности, словно в груди застряло чужеродное тело. Таковы были ощущения сопутствующие отравления. Через 10 минут наступили сильная слабость и вялость. Не было сил держать голову прямо, лицо побледнело, черты его исказились, руки и ноги стали холодными, как лед, причем озноб начался с пальцев рук и ног и распространился затем равномерно по всему телу. Оба врача были на грани обморока. Одновременно появились неприятные ощущения в желудке, экспериментаторы почувствовали себя дурно, наступили рвота и сильный позыв к стулу. Затем картина изменилась. К началу второго часа опыта появились своеобразные судороги во всем теле, усилившиеся в течение последующих 40 минут и прекратившиеся лишь через час. Судороги вначале охватили руки и ноги, затем они распространились и на все тело. Особенно сильно были поражены дыхательные мускулы. В связи с этим дыхание стало затрудненным, каждый выдох складывался из ряда коротких судорожных движений. Воздух из грудной клетки выходил буквально толчками, Также тяжело проходил и вдох. Во всяком случае, описанная выше картина дыхания наблюдалась у одного из врачей. В это же время другой врач впал в невероятную слабость. Он с трудом мог дышать, некоторое время его тряс озноб. После рвоты наступило некоторое облегчение. По прошествии трех часов явления отравления ослабли, осталось лишь чувство подавленности, ощущение тяжести в голове, бледность, сонливость неприятное неприятные ощущения в желудке экспериментатором был подан чай с куском белого хлеба, который они съели без всякого аппетита. Возвращаясь домой, оба чувствовали необыкновенную слабость, каждый шаг давался с трудом. Дома ощущение холода не прошло, а у одного из врачей вновь начались судороги. Ночь врачи провели неспокойно, почти без сна, были очень возбуждены и весь следующий день чувствовали себя плохо. Оба не могли сосредоточить внимание на каком-либо определенном предмете, были бледные и сонливые, жаловались на сильную головную боль и плохое настроение, и, как говорилось в отчете об этом опыте, действие никотина надолго запечатлелось в их памяти. Даже хорошо выспавшись следующую ночь, они еще на третий день ощущали последствия опыта. Уже с самого начала при приеме даже небольшой дозы пульс учащался, а по мере увеличения дозировки возрастала и частота ударов. Затем частота пульса начинала колебаться, то учащалась, то замедлялась, причем какой-либо последовательности в этих колебаниях не наблюдалось. Таким образом стабильного изменения пульса, как при приеме других ядов, например, дигиталиса или атропина, в этом случае не отмечалось. После опыта оба врача надолго приобрели характерное отвращение к запаху табака. Один из них, бывший курильщиком, решил уменьшить свои страдания с помощью трубки, однако не смог сделать и нескольких затяжек, столь отвратительным показался ему запах табака. Другой врач, не курильщик, также с отвращением воспринимал запах табака, распространяемый другими врачами-курильщиками, присутствовавшими при проведении опыта. Интересно также, что выдыхаемый врачами воздух содержал запах алкоголя, причем это чувствовали как сами экспериментаторы, так и другие присутствующие при опыте. Таковы некоторые последствия этого опыта на себе, показавшего, что никотин более сильный яд, чем, например, чистый коньин. Подробно описав этот опыт, Шуров одновременно заявил, что он никогда бы не допустил его повторения с большой дозировкой. Таким образом, уже тогда фармакологи и физиологи рассматривали никотин как сильнодействующий яд. Само собой разумеется, что опыты на себе производились не только с ядовитыми веществами растительного или животного происхождения. Минеральные ядовитые вещества, а также многочисленные фармацевтические продукты побуждали многих врачей испытать их действия на себе, прежде чем рекомендовать для использования в клинике. Из множества таких опытов мы расскажем об одном, произведенном с мышьяком. Известно, что это близкое к металлам вещество еще в древние времена вызывало большой интерес у врачей. В средние века кислородное соединение мышьяка, известное в быту под названием мышьяк и продававшееся в виде белого порошка, с одной стороны высоко ценилось как лечебное средство, и с другой вызывало ужас как сильнодействующий яд. Нередко его использовали в качестве орудия убийства. Кроме того, в некоторых странах, в частности в австрийской провинции Штири, мышьяк употребляется в качестве наркотика. Естественно, возник вопрос. Что знает наука о ядовитости мышьяка и какова та доза, которая ведет к заболеванию или даже смерти? В настоящее время известно, что здесь возможно большие колебания, зависящее от индивидуальных особенностей организма. Решающий опыт на себе, призванный ответить на вопросы, связанные со свойствами мышьяка, произвел в 1809 году Сигизмунд Хермштетт, в то время профессор фармакологии в Берлине. В начале карьеры Хермштетт,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 эти затруднения.